Часть вторая. Пожар в курятнике. В глазах огонь, и это значит опилки тлеют в голове. Глава 1. 1861 год. 18 ноября. Гнездо. Темнота. Непроглядная темнота, прямо первородная тьма. Ярослав ощущал себя очень странно, словно он — это сгусток мыслей, потерявший связь с телом. «Я что, умер?» — пронеслась у него мысль в голове. Наверное, в голове, которую он не ощущал у себя на плечах, как и самих плеч. Но тут он непостижимым образом уловил движение, едва-едва. скорее на интуитивном уровне, чем на уровне ощущений. Безшумное, удивительно быстрое мгновение, и он резко ускоряется, смещаясь от там, где он только что находился, как ему кажется, проносится что-то массивное, что-то безгранично опасное. И вновь странное ощущение, и вновь он срывается с места и перемещается. ощущая каким-то неуловимым образом, что увернулся от какой-то жуткой опасности. Это повторяется ещё несколько раз, а потом вдруг тьма стремительно отступает, оставляя вокруг странную пустыню со светящимся золотистым песком на фоне мрачной непроглядной тьмы неба. Но это мелочь. Главное, рядом с ним стоял скорпион. Огромный чёрный скорпион буквально в паре шагов. Ярослав удивительно чётко видел всю его джурну глаз, все неровности его могучих хитиновых пластин, все эти лёгкие, едва уловимые колебания ворсинок. Ему бы испугаться, но он оказался прикован к этим ворсинкам. Ему показалось, что они удивительно приятны на ощупь, и он протянул к ним руку. Но едва он прикоснулся к ним, как скорпион осыпался прахом и исчез, превращаясь в золотистый светящийся песок, такой же, как всюду вокруг. Наш герой смотрелся. Пустыня. Кругом это странно, жутковато-сказочная пустыня. Ит тело его на месте, только оно абсолютно голое, и в нём такая лёгкость, что оно практически не ощущается. Ираслав пошёл вперёд. Сколько он так шёл, неясно. Ему казалось, что целую вечность. Никакой усталости, но и картинка не менялась. Барханы, светящиеся золотистого песка до горизонта и мрачное, беспросветно чёрное небо. Так и шёл, пока наконец не начал проваливаться в песок. Вот шаг, и нога ушла по костяшку. Ещё шаг. по середину лодыжки, ещё по колено. Отдальше он просто стал тонуть, стремительно уходя вниз. И когда песок уже достиг груди, Ярослав вдруг осознал, что это не песок. Это маленькие, светящиеся золотистые скорпиончики, крошечные такие. Ещё пару мгновений, и он хотел закричать, но только беззвучно открыл рот. И туда тут же стал засыпаться этот песок. «А-а-а-а!» – протяженно раздался крик Ярослава, перебудившись с первыми лучами утра 8 ноября 861 года всех в усадьбе. Старой еще усадьбе. Ставни были открыты, поэтому вскочивший дружинник, что дежурил у Ярослава, уставился на своего конунга испуганным взглядом. И еще вечером он лежал без сознания и едва дышал, всячески демонстрируя тот прискорбанный факт, что умирает. А тут дышал уверенно, полной грудью и смотрел в потолок широко открытыми глазами. «Ярослав!» – тихо произнес дружинник, привлекая его внимание. Наш герой от этого слова вздрогнул, резким движением поднял голову, отрывая ее от подушки и уставился на дружинника. От чего теперь вздрогнул уже тот. Раньше радужка у Ярослава была насыщена карева цвета, практически чёрного. Теперь же она стала янтарной. По какой-то причине меланин из неё ушёл, заметно снизив концентрацию, что изменило оттенок, сделав до крайности необычным. Ярослаф выжил, с трудом, но выжил. провалявшись несколько дней без сознания, но только для того, чтобы сразу же после того, как он очнулся, подхватить дизентерию. Оказалось, что люди резко расслабились за время его отсутствия, даже ближнее окружение, и по ослабленному отравлением телу это напасть ударило, дай боже. Было настолько плохо, что Ярослав на полном серьезе считал, что лучше бы он сдох от яда. Другой бедой оказалось то, что все вокруг были уверены не выкорабкается. Поэтому старейшины занялись поиском того, кто Ярослава подменит на посту коннунга, и желающих нарисовалась сразу масса. Ведь по поздней осени с Балтики возвращались торговые караваны, задержавшиеся с торговлей. а также шли на юг небольшие отряды наемников, дабы зимой порезовиться в Черном море, нанявшись на службу к кому-нибудь из византийских аристократов или купцов. Вот они и зависли в гнезде, начав между собой конкурировать. Поэтому, когда Ярослав 18 ноября наконец-то ожил, избавившись от дизентерии, это не понравилось никому из них. Да, репутация у нашего героя была, дай боже, но он болел. Сильно болел, умирал. Среди людей поговаривали, что на его голову специально привлекли гнев богов после того, как он велел выпороть двух жрецов. Поэтому, не сильно рефлексируя самый сильный и влиятельный из кандидатов, вызвал Ярослава на поединок, дабы перед лицом высших сил выяснить, кто достоин быть коннгом гнезда. "Ты ей можешь отказаться", тихо пробормотала Кассия. Но тут же секласс, встретившись с пылающим взглядом сына. Глаза они выглядели жутко. В них было столько эмоций, что в купе с новым цветом они напоминали что-то потустороннее, словно этот янтарный цвет их пылал огнём. Приняв баню и облачившись в доспехи, Ярослав вышел к своему противнику. Толстый поддоспешник Кольчуга полного профиля, с длинными рукавами и подолом до колен, из клепанно-вырубных колец. Жилетка из пришивной чешуи по несколько архаичной византийской моде, серьезно укрепляющий корпус. Шинные оплечья, наручи лодочки и шлем, напоминающий знаменитый Гьорн Мундбю. В руках у него был круглый клееный щит и копье. На поясе меч и легкий боевой топор. Последним он даже немного пользоваться научился, хотя предпочитал ему меч в силу собственных навыков. В общем, Ярослав выглядел очень представительно. Против него в круг вышел военный вождь в типичной для эпохи кольчужной рубашке с короткими рукавами и подолом до середины бедра, да и надетый на толстую шерстяную тунику, а не нормальную стеганую под доспешную одежду. Ни наручей, ни о плечи у него не было. Как и жилетки из чешуи или ламелляра, укрепляющий корпус. Шлем был обычной каркасной конструкции с наносником, даже знаменитые личины в стиле савы не было. В руках типичный для викингов лёгкий круглый дощатый щит, обтянутый кожей, и копье. На поясе только топор. Меч это слишком дорогое удовольствие для многих в те годы, и его закономерно не имелось. Ир слава было плевать, как зовут этого человека. Ему было тошно и дурно. Его слегка качало от слабости, и он был чудовищно зол на эту мерзкую рожу, что решила бросить ему вызов. Однако эта злость не давала ему слишком много сил и не творила чудеса. Поэтому он стоял, опираясь на копье, снимая нагрузку с травмированной ноги. Рана от того удара ножом уже не кровоточила. На мышцы там ещё толком не сраслись, из-за чего даже стоять было непросто. А тут ещё поединок. Оппонент же его мерзко ухмылялся и уже предвкушал свою победу, лёгкую победу. А так же очень богатый урожай в виде доспехов и многого имущества, каковым владел наш герой. Бой начался внезапно. Во всяком случае так показалось оппоненту Ярославу. Он выждал момент, когда наш герой в очередной раз чуть прикроет глаза, и ринулся вперёд. Шаг, другой, третий и выпад, глубокий, мощный. С поворотом корпуса этот викинг вложил в свой удар копьям всё, что мог вложить, стараясь прорабить чешую Ярослава и продемонстрировать свою мощь. Но в самый последний момент Конунг словно чуть покачнулся от слабости и Сделав небольшой подшаг, ушел с траектории удара, а сам просто выставил копье, принимая раскрывшегося врага на него. Раз! И тот, словно бабочка, накололся на булавку, насадившись на копье. И лихо так насадившись, наконечник вошел ему в основание челюсти и вышел из черепа сзади, отчего шлем, не закрепленный завязками, просто слетел с его головы. ещё мгновение, и Ярослав, отпустив копьё, позволил тому упереться в землю. Ещё пару мгновений, и супостат рухнул на бок, не подавая признаков жизни. Мёртвый настолько, насколько это возможно, ведь копье фактически пробило ему мозг, совершенно всё там разворотив. Стоять в коннэнгу стало сложнее. Поэтому он извлёк меч и опёрся на него, не сильно, просто чтобы немного разгрузить раненую ногу. Это случайность, рявкнул кто-то из кандидатов в викингов и вышел в круг. Вы посмотрите на него, он слаб, он едва на ногах стоит. И не дождавшись каких-либо иных приглашений, атаковал его, тоже крепкий и массивный, как его предшественник В таких же доспехах, с таким же снаряжением. Он был главным конкурентом погибшему в борьбе за престол конунга. Короткий разгон и удар щитом в щит. Викинг хотел свалить с ног Ярослава, резонно полагая, что подняться ему будет сложно. Да и здоровья в нем не так много, чтобы нормально противостоять такому натиску. Однако в самый последний момент Ярослав вновь сделал подшаг, уходя с траектории атаки. только в этот раз в другую сторону, одновременно с этим чуть вскидывая меч, на который демонстративно опирался. Из-за этого смещения соосность ударов пропала, и мощный опрокидывающий натиск превратился в не менее мощный, но разворачивающий, вдоль раненой ноги. Да, но этот шаг и не был ожидаемым. Ура! Слишком высоко забирает атональность, воскликнул этот брутальный противник, припадая на правую ногу. Меч Ярослава по модитех лет был заточен не как зубило, а как остро отточенная бритва, так как предназначался не для ударов по доспехам, а для рубки открытой плоти. Да и профиль клинка был типичен для королинских мечей тех лет, то есть плоский, отчего, когда конннк на него слегка опирался, он довольно легко изгибался. Вот этот меч Конунг и вскинул, стараясь принять на одной из лезвий клинка ногу набегающего противника с внутренней её стороны, что вполне удалось. А масса, скорость и острота сделали своё дело, распоров субастату в внутреннюю сторону бедра вместе с артерией. Тот немного покричал, попытался встать, но ничего не вышло. Жизнь слишком быстро уходила из него, вместе с бьющим, пульсирующим фонтаном крови. Это, впрочем, не остановило кандидатов. И следующий попытался напасть на него со стороны, метнул копье и, выхватив топор, атаковал. Ярослав принял копье на щит, стараясь отклонить, но не удалось. Копье прорвало щит и едва не задело самого Конунга. Пришлось швырнуть щит с копьем под ноги набегающему кандидату и принять его, перехватив меч полуторным хватом. У конунга гнезда ведь был не обычный королинг, а его переходной вариант типа «Х» по типологии окшата. И не просто с закругленным острием, а нетипичный с выраженным сужением. Да и рукоять имела несколько увеличенный размер с опять-таки нетипичным для эпохи дисковидным яблоком. Все это позволяло использовать меч не только штатным римским хватом, употреблявшимся на западе Евразии со времен бытования Гладиуса, но и ранним полуторным, при котором вторая рука накрывает яблоко и часть удлиненной рукоятки. Почему в те годы не делали полуторных или двуручных рукояток для мечей? А зачем? Для того немногочисленного арсенала простых ударов было достаточно жесткой фиксации кисти между эфесом и яблоком. А фихтование в современном понимании этого слова до позднего средневековья считать, что и не было. Так или иначе, но, отбросив щит, Ярослав перехватил меч полуторным хватом и встал в стойку левый бок, то есть удерживая меч у левого виска с клинком параллельно земле. Нападающий чуть замешкался, перескакивая через летящий под ноги щит и попытался атаковать нашего героя ударом топора с верхней полусферы. самым, что ни на есть обычным. Он ведь не знал, чего ожидать от такой стойки. Топор был принят на довернутое вертикальное лезвие, так, чтобы оно уткнулось в стык рукоятки и металла. Причем Ярослав чуть подал меч вперед, чтобы его кончик лег на плечо нападающего, перенося часть энергии удара на него самого. Раз. И два. Выпад вперед с поворотом клинка плоскостью параллельно земле. из-за чего остроточенное лезвие меча мягко и, можно сказать, нежно полоснуло этого викинга по шее, вспарывая сонную артерию. Супостат по инерции сблизился вплотную с Ярославом, словно входя с ним в клинч. Секунда, другая, нервный всхрип. И он напал, соскальзывая с клинка конунга, с почти что до позвоночника рассеченной шеей. Тишина. Ярослав медленно обвёл присутствующих взглядом, спокойным, но необычный цвет глаз, ярко играющий в лучах солнца, выглядело очень атмосферно. Кто-то ещё хочет умереть? Тихо и как-то удивительно невыразительно спросил Конунг, словно это прозвучал не голос живого человека, а какого-то потустороннего. Он сделал шаг вперёд по направлению к кандидатам, но они словно по команде отпрянули назад. Они были впечатлены. Все были впечатлены. Хоть всё и произошло быстро, но люди сумели осознать, что стоящий перед ними человек убил трёх уважаемых воинов словно играючи, одним ударом каждого, разделавшись с ними как с неопытными ёмцами. даже несмотря на свое весьма непростое состояние. «Боги сказали свое слово!» громогласно провозгласил Роман, волх в Перуна. «Ярослав конунг гнезда, и он под покровительством Перуна. Любой, кто бросит ему вызов, бросит вызов самому Перуну». Следом в круг вышел Феодосий, христианский священник никейского обряда, и заявил, что это не так. что Василий, а греки называли Ярослава только так, «под покровительством Всевышнего, спасителя всемогущего», и что тот явно показал всем чудо, проявив свое расположение и, спася конунга, и от яда, и от болезни, и от ран. Чуть не подрались. Их помирила Пелагея, которая все еще оставалась жрицей Макоши. Она заявила, что Ярославу благоволят боги, какими бы они ни были. И что идти против него, идти против богов. С этим согласился и Роман, и Феодосий, да и стальной народ тоже. Всё ведь шло будто бы одно к одному. Обычно люди таких испытаний не выдерживают, а тут вон жив. Не совсем здоров, но явно уже от болезни избавился. Да и глаза всё гнездо знало о том, что Ярослав выжил и отправился от яда и болезни. Молились и христиане, и иные, и даже волхвы перу намного крови пролили. И то, что у Конунга изменился цвет глаз, для многих стало символом прямого божественного вмешательства. Старожилы гнезда вспомнили о том, как Ярослав вообще появился. Просто выехал из леса, словно снег на голову, и разогнал викингов, что шалили. Выехал из леса, в который не заезжал. Официально прошли по следам коня и нашли место, где они обрывались так, словно он с неба свалился. Ярослав же, обведя взглядом присутствующих, отправился в усадьбу отдыхать. Он пока ещё не знал, что все его количественные усилия потихоньку начинают трансформироваться в качественные изменения. И если поначалу он работал на имя, то сегодня был тот самый момент, Когда имя начало работать на него.